В б а л ь н о й зале становилось душно. Огни тускнели. Толпа отхлынула в бильярд. Лакеев забрался на стул и разбил два стекла. При звоне осколков госпожа Бавария обернулась и увидела в саду за к о н н ы м и стеклами лица крестьян, заглядывающих в зал. Ей вспомнился родной хутор. Она увидела ферму И листы пруд, отца в блузе, под яблонями, И самое себя, какое было некогда, Снимающую пальцем сливки с крынок в молочные. Но в ярком сверкании переживаемого часа Ее прошлое, до тех пор столь отчетливое, Бледнело и исчезало, И она начинала сомневаться в том, Что оно было ею также пережито. «Она здесь!» За этой бальной залой Расстилается надо всем только сумрак. В эту минуту она ела мороженое на мороскине, Держа в левой руке эмалевую раковинку И, полузакрыв глаза, подносила ложечку к рту. Неподалеку от нее дама уронила веер. Один из танцоров проходил мимо. «Если бы вы были так добры, сударь, — сказала дама, — Поднять мне веер!» Упавший за диван Мужчина нагнулся И в том мгновении, как он протянул руку за веером Эмма видела, как молодая женщина Бросила в его шляпу что-то белое Сложенное треугольником Мужчина, подняв веер, отдал его почтительно даме Она поблагодарила кивком головы И принялась нюхать букет После ужина, за которым испанские вина и рейнвейн лились рекой, подавались супы из раков и из миндального молока, пудинги а-ля Трафальгар и всевозможные холодные жарки, е обложенные дрожащим на блюдах желе. Кареты одна за другой начали отъезжать. Отодвинув уголок кисейной занавески, можно было видеть, как мелькают в темноте огоньки их фонарей. Скамейки вокруг зала пустели. Оставалось еще несколько игроков. Музыканты освежали пальцы кончиком языка. Шарль почти спал, прислонясь к п р и т о л к е двери. В три часа утра начался к а т е л ь о н Эмма не умела танцевать вальс, Вальсировали все, даже сама м а д м у а з е л ь Д'Андервилье и маркиза. В зале остались только те, что решили ночевать в замке, всего человек двенадцать. Один из вальсирующих, которого все называли попросту Виконтом, в широко вырезанном жилете, казалось изваянным на его груди, подошел вторично пригласить госпожу Бавари, уверяя, что будет сам ее направлять, и что она отлично справится. Начали они медленно, потом закружились быстрее. Они кружились, и все кружилось вокруг них. Лампы, мебель, обои и паркет, словно диск на вертящемся стержне. Когда они пролетали мимо дверей, юбки Эммы подолом охватывали его панталоны. Ноги их переплетались. Он опускал на нее глаза. Она поднимала свои, глядя на него. Ею овладевало какое-то остолбенение. Она остановилась. Потом они снова понеслись. Вдруг, увлекая ее стремительным движением, Виконт исчез с нею в конце галереи, где, запыхавшись, она чуть не упала и на секунду прижалась головой к его груди. Потом, продолжая кружиться, но уже тише он довел ее до места, Она откинулась к стене И закрыла глаза рукою. Когда она открыла глаза, Посреди зала сидела на табурете дама, А перед ней на коленях стояли три танцора. Она выбрала виконта И скрипка заиграла снова. Все смотрели на них. Они проносились взад и вперед. Она с недвижным корпусом с опущенной головой, а он все в той же позе, слегка согнув стан, округлив локоть, выдвинув вперед нижнюю часть лица. Да, это умело вальсировать. Они танцевали без конца и утомили всех. Поболтали еще несколько минут, и, обменявшись прощальным, или, лучше сказать, утренним приветствием, разошлись в спальню. Шарль едва п л ё л с я держась за перила, не чуя под собою ног. Он провел пять часов подряд, бродя вокруг зеленых столов и глядел на игру вист, в которой ничего не понимал. Он вздохнул глубоким вздохом облегчения, когда стащил, наконец, с ног сапоги. Эмма накинула на плечи шаль, открыла окно и облокотилась. Ночь была темная. Упало несколько капель дождя. Она вдыхала влажный ветер. Он свяжил ей веки. Бальная музыка еще гудела в ее ушах. Она боролась с желанием сна, чтобы продлить иллюзию этой роскошной жизни. с которую сейчас предстояло расстаться. Рассвело, она долго глядела на окна замка, стараясь угадать, в каких комнатах спали люди, виденные ею накануне. Ей хотелось узнать всю их жизнь, проникнуть в нее, слиться с ней. Она прозябла, разделась и под одеялом прижалась к спящему Шарль.